представление. Еще темно, в оркестре стеснены скелеты музыки и пусто в зале. Художнику еще не заказали густых небес и солнечной стены. Но толстая растерзана тетрадь, и розданы страницы лицедеем, на чердаках уже не холодеем, мы ожили, мы начали играть. И вот сажусь на выцветший диван. С невидимой возлюбленную рядом, и голый стол следит собачьим взглядом, Как я беру невидимый стакан. А утром собираемся в аду, где говорим и ходим, громыхая. Еще темно, уборщица глухая, одна сидит в тринадцатом ряду. Настанет день, ты будешь королем, ты, поселянкой с кистью винограда, вы нищими. А ты, моя отрада, сама собой, но в платье дорогом. И вот настал, со стороны земли замрела пыль, и в отдалении зримы идут, идут кочующие мимы, и музыка слышна. И вот пришли. Тогда-то небожителем нагим и золотым от райского загара, исполненные нежности и жара, представим мир, когда-то милый им. 1930 год.